Глава 8. Наши доводы в споре. Соответствие задачам спора. Изложение доводов. Иностранные слова. Нахождение доводов. Натасканные спорщики. Отработанные доводы. Слабые доводы. Первое. Выбор доводов, как уже вскользь упоминалось не раз, определяется задачами, которые мы ставим в спору. Желая проверить истину, какой-нибудь мысли, мы выбираем в пользу ее самые сильные с нашей точки зрения основания. Желая убедить кого-нибудь, выбираем доводы, которые должны казаться наиболее убедительными ему. Желая победить противника, выбираем доводы, которые более всего могут поставить его в затруднение. В споре для убеждения слушателей мы приспособляем выбор доводов не столько к противнику, сколько к слушателям и так далее. Неумение принимать в расчет задачи спора При выборе доводов – промах, безграмотность в споре. Между тем, многие делают этот промах. Они, например, совершенно не считаются с развитием противника, его специальностью, его психологией, и искренне удивляются и негодуют, что довод, столь очевидный и сильный для них самих, незамечен отвергнут или даже высмеян противником. Нельзя винить за это юность, но в людях зрелого возраста это один из признаков узости горизонта или же полного незнания жизни. Склонности всюду прикидывать свой аршинчик и наивной уверенности, что он общеобязателен, Второе. Споры для убеждения, честные споры, требуют не только выбора доводов, соответственно противнику или слушателям, но и соответственного изложения доказательств. Вот для примера небезынтересные указания, как аргументировать перед темной крестьянской аудиторией, сделанные человеком, имевшим... В этом отношении большой опыт. Быстрая смена мыслей, тем более сложных, в речи перед такими слушателями совершенно недопустима. Люди, не привыкшие мыслить, могут следить лишь медленную смену мыслей. Это так же, как не может быстро бегать человек, не привыкший ходить. Мысли — Надо излагать каждую в отдельности. Все второстепенное, всякие подробности, всякие оттенки надо по возможности отбрасывать, чтобы не затемнить главного. Сложная связь мыслей нетерпима. С внешней стороны надо говорить не быстро, а редко, чтобы люди могли понимать и улавливать слова. Всякая мысль должна быть по возможности низведена к своему вещественному и, еще лучше, житейски близкому первоисточнику. Житейские сравнения, пусть даже грубоватые, положительно необходимы. Мыслить вещественно-образно – свойство всякого малоразвитого ума. Кто сознает, насколько верны эти слова, тот достаточно оценит красноречие многих ораторов в спорах перед крестьянами, в съездах крестьянских депутатов. Третье. Надо помнить, однако, что правило соответствия речи пониманию тех, для кого она предназначена, исполняется и вообще довольно плохо, иногда от недомыслия. Человек, например, искренне убежден, что чем больше насаждает в речь иностранных слов, тем это красивее, эффектнее, благороднее или больше выказывает его образование и ум. И он иногда не ошибается в эффекте, если имеет в виду слушателей и читателей, не привыкших мыслить, наслаждающихся трезвоном слов, как лакей Гончарова, трезвоном стихов. При этом, иной раз, чем непонятнее и зазвонистее слова, тем лучше. Доволен оратор, тупо сияют слушатели или читатели, все довольны. Но иногда трезвон иностранных слов пускается в ход в споре и с целью. Хотят отуманить, оглушить противника или слушателей, или читателей. У них получается туман в голове от этой премудрости. отуманенные головы перестают понимать и то, что они могли бы понять и тупая мысль тупого софиста может легко сойти за бездну глубокомыслия. Примеры несоответствия выражения мысли пониманию аудитории, для которой они предназначены, можно ежедневно черпать из газет, журналов, речей и так далее пригоршнями. Для наглядности приведу сообщение одной петроградской газеты. Один офицер прислал нам из действующей армии своеобразную жалобу. Рассказывает, что приходит к нему какой-то унтер-офицер, приносит с собой столичную газету и чуть не со слезами на глазах просит объяснить смысл статьи под заглавием «Поимущественный налог». «Так хотелось знать, что за налог такой, но не могу прочесть» заявляет унтер, «слова все какие-то». Офицер начал читать. Старый полковник, сидевший тут же, тоже принял участие в предприятии. И оба долго бились, уясняя газетный язык и объясняя унтеру смысл статьи. Как сообщает офицер, в статье заключались следующие «Слова».